Глава восьмая. Вошедший в часовую лавку толстенький человечек и сам чем-то походил на часы. Торчащие в разные стороны усы на его круглом смуглом лице напоминали часовую и минутную стрелки. Глянцевая коричневая ткань с е р т у к а полированное дерево, а застежки п о м о ч е й подвешенные на тросиках, медные грузы. Мы ничего не украли. Тут же заверила Скарлет, мы говорите за себя, прогремел вновь прибывший низким угрожающим голосом и прищурившись так и впился глазами в Хулиана. Из опыта общения с отцом Скарлет знала, что принимать виноватый вид ни в коем случае нельзя. Не смотри на Хулиана, мысленно велела она себе. но все же не удержалась и бросила на него взгляд украдкой. Так я и знал, воскликнул толстяк, и заметив, что Хулиан шагнул к Скарлет, с намерением подтолкнуть ее к двери, добавил: О нет, не стоит обращаться в бегство. Я же пошутил. Я не Касабиан, хозяин этой лавки, а всего лишь Элджи. И мне дело нет до того, набили вы карманы часами или нет. Зачем тогда вы пытаетесь нас задержать? – спросил Хулиан, положив одну руку на пояс, а другой принявшись нащупывать рукоять к о р т и к а Парнишка-то у ж д ю уже подозрительный. Вам так не кажется? – произнес Элджи, повернувшись к Скарлет, которая тоже отметила, что комната окрасилась в серо-зеленые оттенки подозрения. Да и часы, кажется, з а т и к а л и быстрее, или у нее не в меру воображение разыгралось. Идем же, обратилась она х у л и а н у Тело, наверное, места себе от беспокойства за нас не находит. Вы найдете того, кого ищете, куда быстрее, если воспользуетесь этим путем. Элджи подошел к старинным п а л и с а н д р о в ы м напольным часам, открыл стеклянную дверцу и потянул за один из грузов. Этим действием он привел в движение висящие на стене часы головоломку, которые издали громкое. к л и к к л а к их детальки встали на свои места, образовав великолепную дверцу с зубчатым колесом вместо ручки. Театрально взмахнув рукой, Элджи объявил: "Только сегодня за сходную цену вам предлагается воспользоваться кратчайшей дорогой в самое сердце к а р а в а л я Откуда нам знать, что это не вход в ваш подвал?" Скептически поинтересовался Хулиан. Неужели похоже на дверь в подвал? Прислушайтесь к своим ощущениям. э Лджи дотронулся до зубчатого колесика, и все часы в лавке мгновенно затихли. Если решите покинуть лавку привычным путем, снова окажетесь на холоде, да еще через ворота проходить придется. Мое же предложение поможет вам сберечь драгоценное время. Он отпустил колесико. И все часы снова ожили и загомонили: тик-так, ток-тик. Скарлет не знала, стоит ли верить Элджи, но дверь в стене, как и платье, определенно была волшебной и, словно бы, занимала больше пространства, чем окружающие предметы. Кроме того, если за ней в самом деле начинается кратчайший путь на к а р а в а л ь Скарлет умеет скорее отыскать сестру. В какую цену нам это обойдется? спросила она. Темные брови Хулиана удивленно поползли вверх. Неужели ты серьезно намерена принять это предложение? Если так, мы быстрее доберемся до Теллы, то да. Скарлетт предполагала, что моряк с р а д о с т ь ю ухватится за возможность сократить путь, но он лишь нервно стрелял по сторонам глазами. По твоему это плохая идея? обратилась она к нему. По-моему. Увиденный нами дым указывает, где искать ворота к а р а в а л я Поэтому я бы лучше побрёг е деньги, отозвался он и потянулся к ручке входной двери. Вы ведь еще даже цену не знаете, воскликнул Элджи. Бросив взгляд на Скарлетт, Хулиан на секунду замешкался. В глубине его глаз проскользнула какая-то неуловимая тень, и Скарлетт готова была поклясться, что когда он снова заговорил. Его голос звучал натянуто. Ты, конечно, в о л ь н а делать, что хочешь, Малинка, но позволь дать тебе дружеский совет: когда все же войдешь на к а р а а л ь хорошенько подумай, прежде чем кому-либо довериться. Местные люди в большинстве своем вовсе не т е к е м кажутся. С этими словами он вышел из лавки под звон колокольчика. Скарлет не рассчитывала, что х у л и н останется с ней навсегда. Но все же его неожиданный уход лишил ее присутствия духа. Погодите! – окликнул ее Элджи, видя, что и она тоже направляется к двери. Я же чувствую, что вы мне верите. Неужели броситесь догонять этого мальчишку и позволите ему решать за вас, вместо того, чтобы сделать выбор самостоятельно? Скарлет понимала, что нужно немедленно уйти, если она не поторопится. то рискует упустить х у л и а н а из виду, и тогда останется в полном одиночестве. Но произнесенное Элджи слово «выбор» ее удержало. Живя дома, выбирать ей по сути никогда не доводилось, поскольку каждый ее шаг определялся отцом. Возможно также, что она замешкалась, потому что та часть ее души, которая не желала расставаться с детскими мечтами, очень хотела поверить Элджи. Она подумала о том, с какой легкостью возникла дверь и как все часы разом замолчали, когда толстяк дотронулся до с т р а н н о й ручки. Даже если бы ваше предложение меня и заинтересовало, ответила она, денег у меня все равно нет. С чего вы решили, будто я прошу денег? Элджер расправил кончики усов. Я лишь сказал, что предлагаю сделку. Хочу позаимствовать ваш голос. Скарлет подавила нервный смешок. Ваше предложение не кажется мне честным, запротестовала она, а про себя подумала: разве можно забрать у человека голос? Он требуется мне всего на часок, не сдавался Элджи. Именно столько времени, как минимум. У вас уйдет, чтобы добраться туда, откуда идет дым, и вступить в игру. Я же могу впустить вас сию секунду. Он вынул из кармана часы и установил обе стрелки на цифру 12. 2 Соглашайтесь, и этот механизм на шестьдесят минут заберет ваш голос, а моя дверь распахнется для вас в самое сердце к а р о в а л я Перспектива ускорить поиски сестры представлялась Скарлетт невероятно заманчивой. Но что, если Элджи лишит ее голоса на больший период времени? она не была склонна верить незнакомому человеку, особенно после предупреждения Хуляна. Да и сама мысль о потере голоса также представлялась пугающей. В прошлом ее крики никогда не спасали т е л у от отцовских побоев, но будучи способной говорить, можно хотя бы кого-то позвать. Сейчас же, случись что, пока она будет немой, окажется абсолютно беспомощной, и вдруг увидев вдалеке сестру. не сумеет даже окликнуть ее по имени, да и вообще, Телла может ждать ее у ворот. До сих пор Скарлет выживала только благодаря своей осторожности. п о м е т у я о том, что предложения отца почти всегда были сопряжены с утаиванием чего-то крайне неприятного, что обнаруживалось позднее, она решила и сейчас не рисковать и объявила: «Уж лучше я попробую пройти через главные ворота у Элджи». Тут же поникли усы. Сделка могла бы быть весьма удачной. Отказавшись, вы многое потеряете. Он рывком распахнул дверь головоломку, и на мгновение глазам Скарлетт п р е д с т а л о то, что за ней скрывалось: небо, пламенеющие лимонно-желтыми и персиковыми оттенками, узкие речушки, сверкающие как полированные драгоценные камни, и смеющаяся девушка с волосами цвета меда. Донателла! – вскричала Скарлет и бросилась к двери, но лишь коснулась ее металлической поверхности кончиками пальцев, поскольку Элджи проворно ее захлопнул. Нет. Она схватилась за зубчатое колесико и попыталась повернуть его, но оно обратилось в прах у нее под ногами. Ей оставалось лишь беспомощно наблюдать, как детали головоломки щелкая разъединяются, и дверь исчезает. Она тут же пожалела, что не согласилась на предложенную сделку. Телла бы точно такую возможности не упустила. Похоже, именно таким образом она и попала на к а р а в а л ь Поскольку не привыкла, не тревожиться о будущем, не думать о последствиях. Для этого у нее есть старшая сестра. Скарлет должна была бы испытать облегчение от осознания того, что Телла уже наверняка на к а р а в а л е но вместо этого начала беспокоиться. Как бы та, оставшись без присмотра, не угодила в какую-нибудь передрягу, и Хулиан как на грех бросил ее в одиночестве. Поспешно выскочив из лавки Касабиана, Скарлетт поспешила вниз по улице. Не успев толком согреться, она снова замерзла. Казалось, она пробыла на острове совсем недолго, но утро уже прошло, день тоже, а свинцовые тени... окутывающие похожие на шляпные коробки торговые лавки намекали на скорое наступление вечера. Должно быть, время здесь бежит быстрее, подумала Скарлет, и заволновалась, что не успеет и глазом моргнуть, как на небе зажгутся звезды. А она тут теряет драгоценные минуты. Теллу не нашла, Хули она тоже потеряла. День близится к концу, а в приглашении легенда говорилась, что пускать на к а р а в а л ь через главные ворота. Будут только до полуночи. Ветер, пританцовывая, обнимал руки Скарлет, обхватывал своими холодными белыми пальцами ее неприкрытые рукавами запястья. Хулиан! с надеждой позвала она, но недавнего спутника и след простыл. Скарлет осталась в полном одиночестве. Неуверенная, началась ли игра, она уже чувствовала, что проигрывает. На мгновение, потеряв дым из виду, она запаниковала, но вскоре увидела его снова. Над словно сошедшими со страниц книги сказок магазинчиками с темными витринами в небо поднимались кольца сладковатого дыма. Исходили они из массивной кирпичной трубы одного из самых огромных домов, какие Скарлетт когда-либо доводилось видеть, четырехэтажного с изящными башенками и балконами. а также подвесными цветочными ящиками, в которых буйно росли красивые ярко-белые иберийки, пурпурные маки и оранжевые львиные зевы. Удивительно, что снова начавший падать снежок не причинял растениям никакого вреда. Спеша к дому, Скарлетт похолодела, заслышав чи-то ь приближающиеся шаги и приглушенный снежной к р у г о в е р т ь ю тихий низкий смешок. Значит, ты все же не приняла предложение дедушки часовщика, а? Скарлетт так и подпрыгнула от неожиданности. Нечего пугаться, Малинка, это всего лишь я, объявил Хулиан, выходя из тени ближайшей постройки в тот самый момент, как диск солнца окончательно скрылся за горизонтом. Почему ты до сих пор не вошел внутрь? Скарлетт указала на дом с башенками. испытывая одновременно и облегчение от того, что больше не одна, и нервозность из-за нового появления Хулиана. Несколькими минутами ранее он стремглав вылетел из часовой лавки, а теперь в развалочку шагает ей навстречу, будто в его распоряжении и все время мира. Поверишь, если скажу, что ждал тебя? – спросил он теплым дружеским тоном. с к а р л е т т сомневалась, чтобы Хулиан просто стоял на месте. Надеюсь снова ее увидеть, особенно учитывая то, как они расстались. Он явно что-то от нее скрывает. Или быть может, не сумев проскользнуть в открывшуюся в часовой лавке волшебную дверь и добраться до Теллы, она сама сделалась излишне подозрительной. Скарлетт внушала себе, что скоро в о соединится с с сестрой, но при этом не могла отделаться от страха, что не сумеет найти ее на к а р а в а л е Вблизи? о собняк оказался еще больше, чем издали, а его деревянные балки, словно продолжая расти, тянулись в небо. Чтобы охватить взглядом строение целиком, Скарлетт пришлось запрокинуть голову. Дом окружала чугунная ограда почти в 20 метров высотой, украшенная фигурами, в чьих очертаниях вульгарность переплеталась с невинностью. Казалось, они двигаются и даже разыгрывают представления. Нахальные парни гонятся за ш а л о в л и в ы м и девушками, ведьмы едут верхом на тиграх, а императоры на слонах. Крылатые кони тянут колесницу. В середине развевалось великолепное а л о е знамя, на котором серебряной нитью была вышита эмблема к а р а в а л я Будь д а н а т е л л а рядом, они бы вместе посмеялись над увиденным, как могут только сестры. Телла притворилась бы, что ни с к о л е ч к о не впечатлена. Хотя в душе л и к о в а л а С Хулианом все было иначе. Этот странный моряк не выглядел ни безразличным, ни восторженным. После того, как он спас ее сегодня, Скарлетт вынуждена была признать, что он вовсе не такой негодяй, каким казался. Но и в то, что он простой моряк, ей тоже уже не верилось. Сейчас он с подозрением разглядывал ворота, распрямив спину и напрягши плечи. На судне Хули он вел себя с ленивой расслабленностью, которую теперь, как рукой сняло, он напоминал змею, свернувшуюся такими кольцами в ожидании броска. Полагаю, нам следует пройти дальше и поискать другие ворота, предложил он. Разве ты не видишь флаг? удивилась Скарлет. Нам определенно нужно входить здесь. Нет, думаю, вход будет дальше. Доверься мне. Хулиану она, конечно, не доверяла, однако после допущенной в часовой лавке оплошности не могла положиться и на себя тоже. К тому же ей не хотелось снова остаться одной. Пройдя вперед ярдов двадцать, они обнаружили еще одно знамя. Это место ничем не отличается от того, из которого мы только что ушли. Начала была Скарлет, но тут ее перебили. Добро пожаловать! воскликнула темнокожая девушка. Выехавшая им навстречу на одноколесном велосипеде. Вы как раз вовремя. Девушка у молкла, и висящие на пиках ограды фонарики стали один за другим вспыхивать золотисто-синими искрящимися огнями. Мечты видятся детям именно в таком цвете, отметила про себя Скарлет. Всякий раз любуюсь, когда это происходит. Захлопав ладоши, пояснила девушка на одноколесном велосипеде. А теперь, прежде чем впустить вас, гости дорогие, внутрь, я хотела бы взглянуть на ваши пригласительные билеты. Билеты. Скарлет совершенно о них забыла. Ох. Не беспокойся, любимая. Они у меня. Хулиан вдруг обнял Скарлет и крепко прижал к себе. Ей с трудом верилось, что он назвал ее любимой. Подыграй мне, пожалуйста. р о ш е п т а л он ей на ухо и достал из кармана две полоски бумаги, несколько выцветшие и помятые после купания в океане. Скарлет от комментариев воздержалась. На одном из билетиков появилось ее имя, а второй, девушки на одноколесном велосипеде, пришлось поднять вверх, чтобы получше разглядеть в свете фонаря. Как странно, первый раз вижу приглашение без имени. Что-то не так? Уточнила Скарлет, тут же н а ч а в беспокоиться. п р и в р а т н и ц а посмотрела на Хулиана, и ее бодрый настрой разом поугас. Скарлет совсем было собралась объяснить, как получила билеты, но моряк опередил ее, сильнее сжимая рукой ей плечо, как будто предупреждая: "Нас пригласил сам м а г и с т р к а р а в а л я легенда. Мы скоро поженимся. Он подарил билеты моей невесте, Скарлет." О, девушка снова захлопала в ладоши. Мне говорили о вас двоих. Вы особые гости, магистра. Внимательно приглядевшись к Скарлет, она добавила: «Прошу прощения, мне следовало узнать ваше имя, но в такой суматохе свое то порой забываешь». И она рассмеялась собственной шутке. Скарлет пыталась усмехнуться в ответ, но думать могла только об обнимающей ее руке и о том, С какой легкостью в устах Хулиана прозвучало слово невеста. Смотрите, не потеряйте приглашение, сказала привратница и вернув билеты Хулиану, одарила его пристальным взглядом, будто хотела что-то добавить, но передумала. п о т у п и в ш и с ь она опустила руку в карман своего лоскутного жилета и извлекла оттуда черный свиток. Прежде чем впустить вас, я должна огласить приветственную речь. продолжила она и стала крутить педали энергичнее, взметывая колесом молочные хлопья снега. Когда войдете, вам зачитают ее еще раз. Таково распоряжение магистра л е г е н д а Прокашлившись, девушка еще увеличила скорость и стала декламировать во все горло. Добро пожаловать на к а р а в а л ь Вас ожидает самое грандиозное представление на суше и на море. Здесь вы увидите столько чудес, сколько многим и з а целую жизнь не испытать. Вы сможете пить волшебство кубками и покупать мечты бутылками. Проходя через ворота, не забывайте, что вступаете в игру. Попав в наш мир, вы будете пугаться или восхищаться, но не позволяйте себя обманывать. Мы попытаемся убедить вас в подлинности происходящего. Хотя на самом деле это лишь сотканы н из фантазии спектакль. Мы хотим увлечь вас, однако будьте осторожны, не уноситесь слишком далеко. Ожившие сны очаровательны, но могут обернуться кошмаром для тех, кто не сумеет проснуться. Девушка замолчала. Она продолжала в с е я р о с т не накручивать педали, так что спицы колеса слились воедино перед глазами Скарлет. Наконец. Кованные ворота открылись. Если хотите принять участие в игре, нужно пойти этой дорогой. Привратница указала на извилистую тропу слева от себя, вдоль которой вдруг вспыхнули и заискрились лужицы расплавленного серебристого воска. Ну а если вам достаточно побыть зрителями, она кивнула вправо, и внезапный порыв ветра качнул бумажные фонарики, заливающие тыквы н о оранжевым светом. другую отлогую тропинку. Нагнувшись к Скарлетт, Хулиан прошептал: "Только не говори, что намеренно просто смотреть". "Разумеется, нет", возмутилась она и все же замешкалась, прежде чем шагнуть влево. Окинув задумчивым взором мерцающие во мраке ночи свечи, которыми был выложен путь к началу игры, и таящиеся за темными деревьями и цветущими кустарниками тени. Она поспешила напомнить тебе, что намерена пробыть здесь не более одного дня.